Глава 16. С соро каким-то непонятным образом, сломав разделявший их барьер, сблизила Джулию и Тома ещё больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно её подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к угрозем совести. Так увлекательно было обставлять квартиру Жена шофёра убирала её и готовила Тому завтрак. У Джулии были свои ключи, и иногда она заходила туда и сидела в гостиной, поджидая Тома из конторы. Раза 3 в неделю они ужинали где-нибудь вместе, танцевали и возвращались на такси к нему. Эта осень была для Джулии очень счастливой. Пьеса, которая тогда шла, имела успех. Джулия чувствовала себя энергичной и молодой. Роджер должен был приехать к Рождеству, но дома он собирался провести всего 2 недели, а затем поехать в Вену. Джулия понимала, что он опять завладеет томом, и решила не расстраиваться по этому поводу. Юность, естественно, тяготеет к юности, и нет никаких причин волноваться, если в течение нескольких дней мальчики будут так поглощены друг другом, что Том и думать забудет о ней. Теперь она крепко держала его. Он гордился тем, что он её любовник. Это придавало ему уверенности в себе. Ему льстило быть так близко знакомым со многими более или менее высокопоставленными особами, а это было для него возможно только через неё. Тому страшно хотелось вступить в хороший клуб, и Джулия подготавливала для этого почву. Чарльз никогда ни в чём ей не отказывал. И она не сомневалась, что если взяться за дело тактично, она уговорит его, и он предложит Тома в члены одного из своих клубов. Тратить свободно деньги также было для Тома новым и восхитительным ощущением. Джулия потворствовала его расточительности, она вбила себе в голову, что он привыкнет к такому образу жизни и поймёт, что без неё ему просто не обойтись. Очевидно, это не может длиться вечно, убеждала она себя. Но когда всё кончится, ему будет о чём вспомнить. И это так много ему даст, это сделает из него настоящего мужчину. Но хотя Джулия говорила себе, что их связь не может длиться вечно, на самом деле она не понимала почему бы и нет. Со временем том повзрослеет и постареет, И разница между ними не будет такой уж большой. Через 10-15 лет он не будет так молод, а она стареть не собирается. Им было очень хорошо вместе. Мужчины рабы привычек. Это помогает женщинам их удержать. Джулия не чувствовала себя старше его и на один день. И, конечно же, сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда её охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причёсывался у туалетного столика. Джулия в чём мать родила лежала на его постели в позе тицианской Венеры, которую как-то видел в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину, и абсолютно убеждённая в этом, не меняла положения. Она была счастлива, И удовлетворена, как в настоящем любовном романе, думала она, и быстрая лёгкая улыбка порхала на её губах. В том заметил он отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на неё простыню. Хотя она дарила его нежной улыбкой, внутри у неё всё перевернулось. Чтом дело? Он боится, что она простудится. или по присущей всем англичанам стыдливости, шокирован ее наготой? А вдруг теперь, когда его юношеское вожделение удовлетворено, ему просто противно глядеть на ее стареющее тело? Вернувшись домой, Джулия вновь разделась догола перед Трюмо и подвергла себя внимательному осмотру. Она решила не щадить себя. Она посмотрела на шею. Никаких следов её возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у неё маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бёдра не широкие. Жира на них самая малость, да и у кого его нет? Можно приказать мисс Филиппс, чтобы она согнула его совсем. Никто не скажет, что у неё нехороши ноги. Длинные, стройные, прекрасной формы. Джулия провела руками по всему телу. Кожа как атлас, ни пятнышка, ни шрама. Конечно, под глазами уже прорезалось несколько морщинок, но нужно очень пристально вглядываться, чтобы их заметить. Говорят, существует пластическая операция, при помощи которой можно от них избавиться. Надо будет разузнать. К счастью, она совсем не сидеет. Как хорошо не покрасишь волосы, от крашенных волос грубеет лицо. У неё они до сих пор сохранили свой сочный тёмно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке. Излишняя скромность. Хм, ладно, это было только и всего. Однако с того дня Джулия старалась держать себя в соответствии с понятием Тома о благопристойности. У Джулии была такая прочная репутация, что она считала, ей нечего бояться, показываться с томом в публичных местах. Для неё было внове посещать ночные клубы, и она наслаждалась этими вылазками. И хотя никто лучше её не знал, что где бы она ни появлялась, она привлекает к себе внимание. Джулии и в голову не приходило, что такая перемена в её привычках может вызвать в городе толки. Имея за спиной 20 лет супружеской верности, Джулия, естественно, не принимала в расчет испанца, такой инцидент мог произойти с кем угодно. Она была убеждена, что никто и на миг не вообразит, будто у нее роман с мальчиком, который годится ей в сыновья. Она не подумала, что сам Том не всегда ведет себя достаточно осмотрительно. Она не подумала также, что ее собственные глаза Когда они с Томом танцуют, выдают её с головой. Джулие считала, что она выше подозрений. Ей было не домёк, что о ней уже начинают судачить. Когда сплетни достигли ушей Доли де Фрейс, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приёмы и раза два звала его в свой загородный дом на уикенд, но она никогда не обращала на него внимания. Славный мальчик, удобный телохранитель для Джулии, когда Майкл занят, но абсолютный ноль. Один из тех людей, которых никто не замечает, чьего лица не можешь вспомнить на следующий день. Человек, которого зовут в последний момент на обед, если не хватает Кавалера. Джулия со смехом называла его мой поклонник или мой вздыхатель. Вряд ли она говорила бы о нём так спокойно, так откровенно. если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существует только двое мужчин. Майкл и Чарльз Дэмерли. Но, конечно, странно. Всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачистить ночные клубы. Три-четыре раза в неделю не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время. И, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Доли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожной их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно. Джули не подозревая, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Доли не хватит на это смелости. Даже после стольких лет знакомства Доля её немного побаивалась. Жулия была женщина уравновешенная, и хотя язык её частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести её из себя. Однако, было в ней что-то присекающее всякую фамильярность. Казалось, если зайдёшь с ней слишком далеко, горько потом раскаиваешься. Но надо же что-то сделать? Целых 2 недели доле тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвлённой гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джули. Наконец, она пришла к заключению, что поговорить с Джули должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но в конце концов он муж, и её долг рассказать ему, чтобы он писёк то, что происходит, неважно даже что.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 Располагайтесь поудобнее. Будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды? Доля Дефриз уже стукнула 60. Она сильно расстал с тела, и её лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское. покрое её чёрного атласного платья, но на шее у неё висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпке. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет. Губы и ногти были пунцовые. Говорила она громко, низким гортанным голосом.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 Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит её репутации. Что вы хотите этим сказать? Чёрт подери. Ну что просто нелепо в её годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это естественно бросается всем в глаза. С минуту Майкл глядел на Доли недоумённым взглядом, когда же до него дошёл наконец смысл её слов.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 Мне нужно вставать каждое утро ровно в 8, чтобы успеть перед работой сделать свой эмуцион. Полагаю, я как никак научился разбираться в людях, побыв в театре 30 лет. Том типичный английский юноша, чистый, честный, даже можно сказать, в своём роде джентльмен. Я не спорю, что он обожает Джулию. Мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя. Вряд ли это причинит ему вред. Напротив, только пойдёт на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьёз? Бедная моя Долли, не смешите меня. Он надоедлив, скучен, вульгарен, и он сноб. Ну, если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла ему увлечься? Только женщина знает, на что способна другая женщина. Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним всё до конца. Вы можете положа руку на сердце утверждать, что у Джулии роман с Томом? Долли взглянула Майклу в лицо. В её глазах была мука, хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии. Она была не в состоянии полностью подавить сомнения, всё более обуревавшие её. Ей вспомнились десятки мелких подробностей, на которые она в своё время не обращала внимания, но которые, если холоднокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У неё не было никаких доказательств, лишь интуиция, которая никогда не обманывала её. Доли хотела ответить да. Это желание казалось неудержимым. на доле пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдёт и всё ей выложит. Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает её на месте преступления. Кто знает, что может случиться, если она доле скажет ему правду? Нет. Не могу. Слёзы переполнили глаза Долли и покатились по её массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал её комичной, но понимал, что горе её не поддельно. И будучи по натуре добрым, принялся её утешать. "Ну вот видите, вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится, право? Не надо ревновать её к другим друзьям. Бог свидетель, мне ничего для неё не жалко." Всхлипнула Доли. Она так изменилась ко мне за последнее время. Стала так холодна. Я всегда была и верным другом, Майкл. Да, дорогая, в этом я не сомневаюсь. Служи я небесам хоть в половину с таким усердием, как служил монарху. Ну, полно, полно. Не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном, но, честно говоря, вам неизвестно о Джули самого главного. Физическая любовь для неё ничто. Когда мы только поженились, другое дело. Не могу вам признаться. Ведь всё это было так давно, что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нефаманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она бывала немного утомительной. Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует ещё многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно переменилась, стала куда более уравновешенной. Все её инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда, долли, как он это называет, когда так происходит? Хм, э, что мне до Фрейда? Сублимация, вот как. Я часто думаю, Потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актёрская игра такое дело, которое требует всего твоего времени. И если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика. Думают, что актёры и актрисы чёрт знает, чем занимаются. Да у нас для этого просто нет времени. Слово Майка так рассердило доле, что помогли взять себя в руки.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 Это может отразиться на сбор. Я знаю Джулию достаточно хорошо. Она не допустит никакого вмешательства в свою жизнь. Я её муж и должен с этим мириться. Вы? Нет. Я не стану вас прицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока о ней ещё намазе. Долина насторожилась. Она была далеко не глупа, и в деловых вопросах вполне могла потягигаться с Майклом.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 Долис с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значит для него деньги, и надеялась, что её слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой. "Что ж, подумайте ещё, Доли". Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи. Старая ведьма произнёс Майкл, когда за долю закрылась дверь. Старый осёл, произнесла Долли, спускаясь в лифте. Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтэгю-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слёз. Долли чувствовала себя старой, одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала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 Чарльз улыбнулся добрыми, грустными глазами. Что вы такое натворили, Том, спросил он. Чарльз держался нарочито серьёзно, Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шутливо. Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была настороже. Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам в то время, как ей там но пара бай-бай. Джулия завопила от восторга.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 Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя судя по её виду, она уделяла гостям всё своё внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере 20 раз. Всё это время она вела про себя оживлённую беседу с Долли. Долли всё больше и больше съёживалась от страха. Как Джулия говорила ей, что именно она о ней думает. Вы старая корова, сказала она доль. Кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите. Не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Это не оправдание. Я думала, вы мне друг, думала, я могу на вас положиться, но теперь конец. Я больше вас знать не хочу, ни за что. Домыете мне очень нужны ваши вонючие деньги, и не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать. Если вы хоть кому-нибудь известны, если хоть что-то и представляете собой, то только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приёмы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Всё. Конец.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 Она будет со старой коровой, сама нежность. Она подластится к ней и выпросит всё. Та и не догадается, как она, Джулия, на неё сердится. Любопытно всё-таки. Её прямо мороз по коже пробрал при мысли, что они и болтают. В конце концов, если она не может поступать, как хочет, кто тогда может? Её личная жизнь никого не касается. Однако, если люди начнут над ней смеяться,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 Я должен поступить как джентльмен. Мужчины какие дураки. Они способны наплевать в собственный колодец. Конечно, она не очень-то и расстроится, поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдёт себе нового предпринимателя. Но это такая до кука. И потом у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать. Он так станет переживать, бедный ягнёночек.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 Он хотел, чтобы их видели вместе. Чёрт подери, сказала себе Джули. Чёрт подери, чёрт подери. Да. Вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.